Глава вторая Вторым возводимым зданием стал княжеский дворец, но он был сильно поменьше храмового комплекса, всего-то размером с молельный зал, но с возможностью роста. Параллельно строилась казарма и вообще военный квартал, благо что на строительстве храмового комплекса набили руку строители, пусть и из числа рабов, но контроль все равно оставлял жестким так что не отвлечься на какое-нибудь стороннее дело. Но тут, как говорится, не очень-то и хотелось, тем более, что было кому заняться этими самыми сторонними делами, тому же брату Славяну. Тот только рад был покинуть стройку и наведаться в гости к гуннам совместным с горцами набегом. Набеги, понятное дело, устраивали не из... Чистого озорства и потому что скучно, а с целью разжиться скотом для провианта. Ведь многочисленных рабов, занимавшихся тяжелым физическим трудом, дабы они были полны сил, надо обильно кормить и одевать. Так что требовались кожи для обуви, меховые шкуры для одежды. Для тех же целей женщины тянули крапивно-шерстяные нити для ткани. Остатки гунов, что паслись в плодородных долинах, среднедунайской низменности, сохранившись словно в каком-то естественном природном заповеднике, окруженного естественными границами в виде гор со всех сторон, до недавнего времени жили-нетужили не и горя не знали. Особенно к ним никто не лез, и даже наскоки появившихся в Карпатах славян, вступивших в союз с местными горцами и гипидами, можно было расценивать как мелкую помеху и жестко ответить, собрав в кулак всю свою армию, но одновременно с этим их с востока стали сильно давить гуры. До недавнего времени гуры представляли собой три мощных племенных союза, состоявших из Кутригуров, Утигуров и Анагуров, и занимали огромные степные просторы от Днепра до Волги, Но пришли авары и буквально раздавили попавшихся им на пути Утигуров. Кутригуров по факту уничтожил Рус, когда ему потребовалось крымское железо. И поскольку договориться со степняками гиблое дело, либо же этот договор встанет слишком дорого, то пришлось их всех хорошенько прессануть. Ну и бесплатные рабочие руки требовались для добычи железа. Чего уж тут скрывать. Анагуры нагуры огребли сами, хоть и в меньшей степени, слегка от авар и еще от уходящих на север славян, когда полезли на них с целью получить рабов и их скот. Но они были самыми слабыми из трех племенных союзов, и несмотря на то, что огребли, стали самыми сильными, и сейчас именно представитель анагуров являлся ханом всех гуров. Силы гуннов и гонимых аварами и гуров были примерно равны, так что противостояние между ними несколько затянулось, что позволяло славянам и их союзникам-горцам почти три года практически безнаказанно угонять скот северных и западных пастбищ. Правда, каждый год, чтобы получить достаточно богатую добычу, приходилось уходить все дальше от гор. Гипиды, Однажды сильно увлеклись, забыв и, как результат, огребли по первое число, так что мало кто уцелел от той охотничьей партии в пару тысяч человек. Но, увы, раз на раз не приходится, и иногда, пойдя за шерстью, можно вернуться стриженными. Славян, кстати, тоже чуть не нарвался по полной, но смог, пусть и не без потерь, но все же вырваться из устроенной на него ловушки. Бросили не только добычу, но и собственных заводных коней с большей частью амуниции. Но лучше спастись голым, чем подохнуть в железе. Железо – это просто железо. Старший брат еще сделает доспехи. Сам ведь требовал бросать все в случае неприятности. А все неприятности произошли от того, что в среде кочевников нет нормальной агентурной разведки. Иначе вы не полезли в пасть льву, зная, что весной 558 года, после двух лет безрезультативного противостояния, предводители гунов и гуров провели переговоры и даже смогли до чего-то договориться. «Сражаясь друг с другом, мы только изматываем себя на радость своим врагам, аварам с их прихостнями и славянам с их сподручными горцами», — сказал Орэшт Каган Гуров. Даже если вы отобьётесь от нас, вас станут ещё сильнее щипать славяне и прочие осмелевшие горцы, в окружении которых вы живёте. Но и это продлится недолго. Ещё год-два, и в вашей земле с сочными долинами хлынет Орда-Авар, и мы в первых рядах, как их младшие союзники. Так что мы всё равно окажемся в ваших землях, пусть не по своей воле и не по вашему разрешению». И тогда сам понимаешь, что с вами со всеми сделают авары. «И что ты предлагаешь?» С хмурым видом спросил Каган Гуннов Сексарт, прекрасно осознавая последствия поражения, горе побежденным. «Чтобы мы пустили вас к себе просто так?» «Да, так или иначе, но это все равно произойдет. Вам не выстоять против авар, а мы с вами все-таки происходим из единого корня, почти одной крови» в то время как авары совсем чужие, тем более их там три разных народа. Вы, конечно, можете понадеяться, что в сражениях с вами они понесут потери и потом отбиться от них. Но так ли это, если победив, они включат нас в свою орду, компенсировав эти самые потери и пустят против вас в первых рядах? А зная это, будем ли мы сражаться с ними или сразу пойдем на союз с аварами, чтобы не терять воинов впустую? Да, вары все равно пустят нас в первых рядах на вас, но в итоге гуров уцелеет все же больше. Но я все же предлагаю вместо того, чтобы резать друг друга, объединить свои силы против общего врага, авар и их прихвостней. Свободной земли у вас достаточно, чтобы принять нас. Возможно придется немного потесниться и войти в гористые области». Но конфликты с горцами все же меньшее зло по сравнению с тем, что может произойти в ином случае. Что же тебе мешает сразу договориться с аварами и вступить в союз с сильнейшими? Зачем объединяться с нами, раз уж мы все равно обречены в данном случае? Потому что мы тогда в любом случае будем нести большие потери в войнах. Сначала в сражении с вами, а потом нас будут бросать в первых рядах на ромеев. А сможем ли мы устоять против авар и их прихвостней, даже объединившись? Сможем, особенно если нам удастся договориться с ромеями. Каган Гуннов понятливо кивнул. Сексард понимал, что рамеи сначала попытаются договориться с самими аварами, но шансов на то, что новые степняки станут выполнять договоренности малы. Аппетит приходит во время еды, И с каждым годом авары начнут требовать все больше дани. Еды, золота, тканей. Так уже было. Сами гунны вели себя так. А значит, так же будут вести себя и новички, чувствуя за собой силу. Понимают и помнят об этом сами ромеи. И значит, сразу постараются найти новичкам достаточно сильный противовес. Собственно, рамеи уже зондировали почву на этот счет засылая гуннам своих эмиссаров с дорогими подарками, в попытке понять, можно ли их привлечь на свою сторону, или же гунны предпочтут вступить в союз с аварами. Сексарт и вправду подумал о такой возможности, и не он один. Сторонников такого союза среди ханов хватало. Многие грезили победами своих предков, как водится, раздувая их до невероятных размеров. Зачем биться друг с другом, когда можно совместно с аварами напасть на земли ромеев и получить богатую добычу? Разве что только то, что придется идти в первых рядах. Да, добыча будет богатой, но стоит ли она того, учитывая те потери, что они неизбежно понесут, и то, что большую часть добытой добычи придется отдать аварам? Рода станут слабеть». И их земли в конечном итоге займут пришельцы. По всему выходило, что овчинка не стоит выделки. Так что после долгих переговоров два народа гуннов и гуров слились в союзе. В одну формацию гуннагуров. Арешт взял в жены дочь Сексарда, но и прочие ханы породнились между собой в той или иной форме. В среднедунайскую низменность Вошли рода гуров, заполнив все пустовавшие долины своим скотом. И вот в такой прилив и влетел славян с союзниками, и едва выскочил, еле унеся ноги от старо-новых знакомых степняков.